Примечание. Примечание первое. Адалид, легендарный воитель, освободивший Онсию из-под власти синаитов. Примечание второе. Мучача, обращение к девушке. Примечание третье. Адуар, табор. Примечание четвертое. От Луи Бутора и его хаммериан, последователи Томаса Хаммера. Мещанина из Миттельрайха, создателя наиболее сильной из реформаторских церквей. Примечание 5. Мундиалистских, принадлежащей к Мундиалистской всемирной церкви. Примечание 6. Белолобые, презрительное прозвище хаммериан, носивших белые головные повязки с крестами, поверх которых надевались суконные или полотнянные белые же шляпы-колпаки примечание седьмое Виорнская вдова мать луи бутора королева виорна иоанна примечание восьмое. все тонуло в попискам раке пописты презрительное именование мундиолитов сторонниками реформаторских церквей примечание девятое недаром она дочь проклятой рамульянке анунциата ресанатория мать последнего короля из династии Дорифо и фактически правительница Луаса. Происходила из богатой и знатной рамыльянской семьи, была особо ненавистна хаммерянам. Примечание десятое – Господень Молот, одно из именований Томаса Хаммера, употребляемое его последователями. Примечание одиннадцатое – Импарсиал, судья-следователь святой импарции – судебно-следственного органа Мундиалистской Церкви, созданного для борьбы с противниками папской власти и еретиками. Примечание 12. Стать инквирентом трудней. Инквирент исполняет особые поручения кардинала Инквирента, главы действующего в Мундиалистском государстве постоянного трибунала Святой Импарции и подотчетен лишь ему, находящемуся в реме, генералу Импарции и папе. Кардинал-инкверент обладает правом, в случае необходимости, создавать на ему территории чрезвычайные трибуналы и назначать их глав из числа своих инквирентов. Примечание 13. Фидусьяр. Доверенный. Папский голубь. Пожизненный спутник члена Святой Импарции. Примечание 14. Протекта. Закрытый трибунал. Протекта. Тайная королевская служба Онсии подчиняется Государственному Совету и королю. Примечание 15. Непричастный профан. Лицо, не посвященное в тайны Мундиалистской Церкви и непричастное к делам Святой Импарции. Примечание 16. Супериора. Созданный в 1571 году королем Онсии Альфонсом IX высший судебный орган при особе монарха, в который, с благословения папы, и по просьбе короля вошла и святая импарция. Главой супериоры является король или лицо им уполномоченное. Решение супериоры обязательно для всех подданных онсии, но не для подотчетной реми святой импарции. Примечание 17. -е. Осмидиски. Еретическая секта. Примечание 18. -е. Я надеюсь в самом ближайшем будущем вернуть долг вместе с процентами. Разумеется, суадитскими. Суадиты снабдили Адалида деньгами, отказавшись от долговых расписок, в то время как купцы-мундиолиты ему отказали. После победы над султаном Адалид хотел вернуть долг, но суадиты не приняли золото. Став королем, Адалид запретил кому бы то ни было, кроме суадитов, давать деньги в рост. Примечание 19. -е. Виорнский крест, обведенный белым контур креста. Символ хамериан наряду с белой полосой. Примечание двадцатая. Крест в окружении роз. Герб Адалида. Примечание двадцать первое. Андрактонов щит. Легендарный щит, принадлежащий древней богу войны и смерти Андрактону. Отполированный до зеркального блеска щит этот отражал вещи такими, каковы они есть, разоблачая как наведенные чары так и обычное человеческое притворство. Примечание двадцать второе. Шайзе. Дерьмо. Примечание двадцать третье. Пишта. Уменьшительное от иштван.